Глава одиннадцатая. Если б Паладин не задал свой вопрос вполне мирным тоном, то я бы очень сильно напрягся. Но поскольку агрессии в его словах не было от слова совсем, то я предположил, что отступник в его понимании это вовсе не послание князя тьмы. Иначе б, клянусь своей грешной душой, наша беседа изначально пошла бы по другому сценарию. «Простите, экзарх!» подпустил я в голос под обострастие перед великим воином. «Но я не совсем понимаю, о чем вы. Почему вы назвали меня отступником?» Хромовник отложил свой обоюдоострый меч с точильным камнем из неведомого материала и внимательно посмотрел мне в глаза. Взгляд у этого смертного был очень тяжелый и тревожащий, словно направленный в меня срез заряженной двустволки, никому неизвестный в этом мире. «Разве тебя не обучали наши братья?» С трудно читаемым причуром поинтересовался он. «Разве ты не бросил учебу в Ордене, отринув все те блага, которые в Орган сулит своим последователям?» «А-а-а, так вот оно что. Похоже, можно было выдохнуть, но сделать это по возможности совсем незаметно. Меня просто приняли за несостоявшегося храмовника, отказавшегося от обучения». «Нет, почтенный экзарх, моя искра всегда тяготела лишь к воздуху», – осторожно ответил я. «Серьезно?» Воин почти не поменялся в лице, будто надеялся подловить меня на воранье. Сколько ж тебе лет, юноша? Почти 13. Ты не врёшь мне. Сталь моментально прорезалась в голосе паладина, и я не уверен, что даже взрослый мужчина сумел бы противиться этой нечеловеческой строгости. Я бы никогда не посмел этого делать, Игзарг. Почитатель бога стража снова пристельно осмотрел мою фигуру с головы до самых стоп. подолго задерживаясь на пятнах крови и лимфы на моих одеждах. Даже если бы тебя взяли под опеку лучшие представители нашего ордена, ты не сумел бы к своим годам такому научиться. Вынес он задумчивый вердикт. Так ответь же мне, Данмар сын Кузнецца. Откуда тебе столько всего известно об экзертациях одержимых? Я просто знаком с философом Савлитом, одним из самых выдающихся демонологов современности. Туманный зрёк, я делаю такой акцент на имени этого человека, словно оно должно быть известно каждому. Савлит? С сомнением переспросил Месис. Я никогда о нём не слышал. Вам стоило бы разузнать о нём побольше, Игзарг. Пылка ответил я. Наверняка у него найдутся такие сведения, которых нет даже в орденских библиотеках. Быть может, ты прав. Ты очень занимательный и талантливый молодой человек, Данмар сын Кузницы. Но если на тебе нет благословения в органа, то для Костяного меча ты не сможешь быть полезным. Я обманулся, когда получил доноса от братьев, почитав, будто само небо привело тебя ко мне, чтоб я помог найти тебе истинный путь и вернул в лоно церкви. Но всё оказалось иначе. Ступай, и да не подведёт тебя твой клинок. Почтительно поклонившись, я уже было развернулся к выходу, когда тишину подступающей ночи вдруг прорезал заполошный металлический звон. Паладин Маси тут же подорвался, хватая оставленное оружие и едва не опрокинув свой тяжёлый стол. "Стая на подходе!" проревел он так громко, что, пожалуй, было слышно по всей небольшой заставе. "Все на стены!" Выскакивая вслед за экзархом на улицу, я попал в самую гущу водоворота людской суеты. Войны в чёрных доспехах носились просто повсюду, но при этом не создавали впечатления бестолкового панического метания. Напротив, Каждый из них выглядел сосредоточенным и целеустремленным, словно спешащий по поручению своей королевы муравей. Одни поднимали какие-то ящики на невысокий частокол, другие уже поджигали факелы и стояли на готове над горами сушеных листьев сигнальных огней, а третьи умело организовывали отряды наемников и добровольцев, направляя их на разные участки обороны. Глянув в сторону заката, я увидел череду столбов из черного дыма, ближайший из которых был всего в нескольких километрах от нас. Видимо, когда демоны дойдут до этого места, зажжется и наш костер, оповещая другие пункты обороны. Вот только скоро уже совсем стемнеет, и послание пятой заставы может остаться никем не замеченным, ведь других способов передачи сигналов на Диком Континенте по сути и не существовало. Гонцы-одиночки добирались до Адресата через раз, а голуби сходили с ума и вовсе стремились улететь в открытое море. Как бы имперцы ни старались вывести бесстрашную породу птиц, у них ничего не получалось. Любые привезённые на континент пернатые улепётывали от разлома материя перья. Даже если они вылуплялись здесь и не видели ничего, кроме джунглей, первый рывок после становления на крыло они делали в сторону большой воды. Даже артефакты владейщих иной раз ловили здесь какие-то иманации разлома или демонических сущностей и срабатывали помимо воли своих обладателей. Не редко это становилось причиной смерти многих, кто мог себе их позволить. А потому их на диком материке было совсем мало. Сигнальные амулеты не использовались по той же причине. Эй, хватит звёзды на небе считать, вырвал меня из задумчивости строгий голос какого-то хромовника. Но потом воин всё-таки рассмотрел во мне подростка. Небесная тысяча, мальчишка, ты как здесь оказался? Вместо ответа я помахал перед двойным медальёном акалита, цвет камня в котором невозможно было разглядеть из-за покрывшей его засохшей крови и грязи. И жрец сразу же внял такому аргументу, начав воспринимать меня серьёзно. "А, наёмник". Понятливо кивнул он. "Тогда не мешкой, беги к воротам. Там вас разобьют на отряды и отправят на позиции". Без лишних препирательств, отправившись в указанном направлении, я влился в редкую толпу гудящих, словно потревоженные улей воителей. Слышала Чёрнак, что в нашу сторону идёт стая. Объяснялся какой-то мужчина со своими соратниками, но его слова внимательно слушали и все остальные. Да-да, поддакнул кто-то ещё. А ещё поговаривают, что это самый крупный кон вон держимых за последние два поколения. Ож слишком быстро появились дымы. Ну да, похоже, что там движется целая лавина. Вот же дивошщина. Решил подзаработать на старости лет. Не поминай ничистого, не добра это примета. Да мне уже всё едино, что доброе, что нет. Сомнут нас тут. Помените моё слово. Так от чего ты сюда приехал? Думал, золото тут просто с неба в ладони падает. А вот это уже не твоего ума дело. Ну тогда ты. Да заткнитесь вы, хуже девок базарных. прервал многоголосую перебранку некто, очень похожий на Кавима. И к моему удивлению, болтливое большинство тут же прикусило свои языки. Похоже, хитрость Юженина с представительным видом работала даже в такой обстановке. Подавшись на звук знакомого голоса, я действительно вскоре вышел на шахирца, который несколько нервозно проверял на своей воинской сбруе каждый ремешок и каждую пряжку. "О, Данмар!" обрадованно на воскликнул владеющий. "Слава небу, ты вернулся!" А я уж волновался, где же тебя искать. Слушай и запоминай. Держись ко мне ближе, понял? Геройствовать не лезь. А самое главное, не вздумай свалиться с частокола. Это сразу же принесет тебе быструю, но не обязательно легкую смерть. Понял. Коротко кивнул я. А что происходит? Что за стая идет сюда? Периодически орда демонов прокатывается по материку, словно цунами. Пояснил Кавим. Никто не знает, почему так происходит. Но отряды бегут словно ополоумевшие, сметая всё на своём пути. Задача заставы фортов разбить эту волну, чтобы защитники Шиуанга могли удержать город и порт. Получив вполне исчерпывающий ответ, я проверил, насколько легко выходит с ай из набедрения хремней, провёл краешком мысли по утомлённой за прошедший день искре души и поморщился. Все-таки отдохнуть и восстановиться я совсем не успел. Совсем не вовремя эта стая пожаловала. Темнота медленно, но неотвратимо сгущалась, превращая вечерние сумерки в ночь. То тут, то там загорались факелы, свет которых не был способен прогнать в мрак, давляющий в душах защитников. Оживление уже спало, все войны заняли свои места, и звенящая тишина сковала пространство. Джунгли замерли словно в предвкушении, когда же людская кровь удобрит и без того влажную почву. Все наемники, и Ковим в том числе, нервно переминались ноги на ногу, глядя снизу вверх на силуэт из замерзших в абсолютной неподвижности жрецов. Их, казалось, парализующее напряжение не коснулось и вовсе, потому что их позы были спокойны и расслаблены. Сейчас орденцы выглядели особенно величественно и опасно, Они стояли словно лица сварения войны, подсвечиваемые пляской оранжевых языков огня. От них нельзя было услышать ни вздоха, ни шёпота. Даже их облачения, скрипом кожи или лязгом металла, не смело нарушать священное затишье перед боем. Храмовники будто превратились в статуи, которые готовились ожить и нести волю своего господина в этот мир. Внезапно все последователи бога-стража встрепенулись, словно повинуясь приказу единого коллективного разума, и вскинули руки в молитвенных жестах. «В орган тебе свою жизнь берег! Молю, прими ее, как и мою кровь, что без остатка я пролю во славу твою!» Слова незнакомой молитвы звучали проникновенно и вместе с тем пугающе синхронно. Все наемники замерли, пораскрывав рты, на некоторое время забыв даже о собственном волнении. «Достану да я громом, что оглушит врагов твоих! Достану да я молнии, что сразит врагов твоих! Добыть да мне огнем, что пожрет плоть врагов твоих!» Я сам не заметил, как непонятное воодушевление охватило и меня тоже. Усталость тут же стедливо отступила куда-то в глубь сознания, и сияние моей анимы огня стало ровнее, полнее и сильнее. Я посмотрел на Кавима и увидел, как полыхает злым торжеством его глаза. Шахирис исповедовал совсем иную веру, я считал воргано лишь созданием какого-то демиурга. Но и он не смог устоять перед этим неведомым духовным подъёмом. Меч мой крепок, как воля твоя. Щит мой крепок, как вера в тебя. Долг мой прощен, как сама земля. Поверю в орган слугу своего, как я сам верю в тебя. Пошли мне победу и смерть, ибо не убоюсь я преступить ни заимой черту. Я не посрамлю себя, великий страж. К концу молитвы слова жрецов гремели над затихшими джунглями подобно грому. И нельзя было вообразить такого противника, который не устрашился бы от этого грозного предостережения и не бросился прочь, уносясь в страхе. Однако у нашего врага тоже была своя воинственная летания, и он сразу же известил её о своём приближении. Сам воздух содрогнулся от нестройного многоголосова звериного рёва, наполненного болью, страхом и ослепляющей тоской по потерянной жизни. Эта какофония звучала так, будто где-то внутри одержимых тел, перекрученных демоническими сущностями, ещё жили их былые хозяева, отчаявшиеся и жутко перепуганные. И людей вокруг меня втрое пугало то, что они вполне могли присоединиться к этому обезображенному воинству. Если суровая молитва экзархов окрыляла и заставляла покрепче сжимать рукоять верного оружия, то от протяженного воя одержимых дрожали поджилки и выступал холодный пот, и слабели пальцы. По крайней мере, один из наемников тут же уронил себе на ногу собственный топор, когда услышал ответ преисподней. «Что-то многовато тварей прошло сквозь рубежи Ордена», — заметил кто-то позади нас, и сложно было с этим не согласиться. О том, что одержимые полезли на стены, мы поняли потому, как в сверхъестественно-слитном единстве замахали мечами жрецы. До нас донеслись неистовые визги, рычания, влажное чавканье рассекаемой плоти и хруст ломаемых костей. А от храмовников по-прежнему не исходило ни единого звука, словно сейчас с нечистью бились не люди, а какие-то големы. «Северная стена!», Северная стена! Раздался откуда-то из ночи крик, в котором я узнал голос паладина Мессиза. И после этого к нам тут же поскочил заляпанный кровью хромовник. «Дюжина человек за мной! Быстро!» Ближайшие к нему мужчины тут же кинулись в сторону чистокола, на бегу извлекая оружие. Сейчас бой шел с врагом-неведущим пощадой и сострадания. И ценой этой схватки были наши собственные жизни. Так что препираться или спорить с адептами бога-стража не решался никто. Они явно лучше ориентировались ситуации. «Два десятка на северо-запад!» Совсем скоро раздалась новая команда, и после того, как указанное количество воинов скрылось во тьме, нас осталось всего 13 человек. Что-то часто меня это число сегодня преследует, так и суеверным стать недолго. "Оставшихся сюда!" пророкотал со стены к Зархмесис, и мы тут же ринулись на стены. Та скорость, с которой расставил резерв из знаёмников, немного шокировала. «Казалось, что скатанный снег, и тот бы продержался дольше на раскаленной сковороде, чем смертные в этой мясорубке». Мы с Кавимом сбежали по лестнице уже с клинками наголо и тут же бросились в рубку, помогая жрецам закрыть брешь, в которую омерзительные чудища лезли, как полчища плотоядных тараканов. Я вступил в бой неудивительно споро и деловито, как будто занимался какой-то рутиной и давно знакомой работой. «Уколоть в лоб одержимого демоном леопарда». Усиленная искрой рука пробивает его кости, будто это переспелый арбуз. Уклониться от броска мелкой клыкастой мартышки. С силой наступить на нее, превращая лохматая тельца в мешок с кровью и осколками скелета. Пришпилить к доскам настила гротескную пародию на варана или какую-то другую ящерицу, а потом пинком скинуть ее вниз прямо на голову остальному несметному сонму ужасающих тварей, среди которых не было ни единой похожей. Я работал практично и спокойно, умудряясь сохранять сознание кристально чистым и не позволяя грешнику захватить моё тело. В каждом одержимом монстре я видел характерные черты тех или иных низших демонов, а потому расправлялся с ними быстро и точно. Ковим же рубился совсем по-другому. Он яростно и самозабвенно шинковал орду мерзких отродий, не жалея ни себя, ни сабель, ни энергии искры. Одолеваемые духами преисподней животные разлетались от него вопя, шипя и грозно урча, но мало кто из них потом поднимался на лапы. Одних владеющий разрубал на части, других повергал силой своей аниме Игнес, превращая субстанции, циркулирующие внутри зверья, в кипящую жижу, а самых мелких просто выпинывал со стены. Впервые я видел, как владыче воды бьётся в полную силу, и это было поистине впечатляюще. Один замах почти гарантированно превращал оболочку для иномирных гостей в совершенно непригодную кучу мяса. Его сабли не ведали пощады и расщепляли кости и шипастые наросты с пугающей лёгкостью. Но то, что демонстрировал Кавим, всё равно меркло по сравнению с тем, что вытворил Паладин Масис. Экзар хороводил грамостским полуторным мечом, удерживая его одной рукой с такой поразительной лёгкостью, будто он был не тяжелее воздуха. Я заметил, как он одним замахом разрубил на пополам сразу двух отродей, да ещё и срезал кусок толстого бревна из частокола. При всём при этом его движения ни на секунду не замедлились, словно на пути его клинка повстречался невесомый пушистый сугроб. Неудивительно, что с такой титанической силой ещё ему приходится дополнительно затачивать лезвия своего оружия. Зажатый же во второй руке чёрный щит Месиза разил врагов не чуть не хуже. Он был целиком сделан из металла и имел заострённую оконечность снизу, которая расщепляла всякую ползучую нечисть похлеще гильотины. От каждого его могучего удара вздрагивал настил, и я опасался, что следующего раза доски уж точно не выдержат, и все мы полетим вниз. Но пол один виртуозно владел своим телом и даром, поэтому пол под нашими ногами не спешил обрушиваться. Прошло уже, наверное, минут 20 безудержной рубки на пределе человеческих сил. Владеющий, недоучка Акалит и матёры Чёрный щит как-то незаметно сделались центром обороны, вокруг которого сплотились остальные защитники заставы. А повсюду бушевала смерть, кружа свой уродливый кровавый вальс. Наёмники, в большинстве своём оказавшиеся простыми смертными, умирали шумно, раздирая собственное горло предсмертными криками. Их тягостные стоны иной раз даже перекрывали беснования наступающих тварей, давая понять, что одним нашим соратникам стало меньше. Их чудища рвали на части легко и с отдельным удовольствием, будто нарочито выцеливая фигуры, не облаченные вороненные доспехи. Жрецы же погибали пугающе безмолвно. Ни тебе испуганного вскрика, когда в лицо прилетело скорёженное и усеянное шипами, словно стебли роза зверяёныш, ни предсмертного протяжённого вздоха, когда острые когти неведомого хищника распарывали прикрытые лишь кожейной бронёй животы, ни даже злобного рычания, когда клыки одержимых смыкались на их предплечьях, а ни дрались самозабвенно и в высшей степени совершенно, чтобы потом точно так же уйти из жизни, подавая пример своим оставшимся в живых братьям. Все это заставляло меня заподозрить у них еще одну способность – отключать собственную боль. Ведь каким бы тренированным и стойким ни был человек, подавить этот низменный животный инстинкт он будет не в состоянии. Даже нескончаемые тысячелетия пыток и мучений в преисподней лишь притупляют эти чувства, но не убивают их. Я уже потерял счет сраженным мною врагам, наслаждаясь этой кровавой вакханалии, и встрепенулся только лишь тогда, когда вместо звериной морды на меня кинулось человеческое лицо. Черное, лысое, с приплюснутым широким носом, абсолютно темными глазами и игольчато-острыми, как у морской барракуды зубами, но все еще человеческое. Грешник внутри меня тут же отреагировал на угрозу. С первого мгновения, узнавая засевшего в одержимом теле демона под ним только дёрганым движением, искатель боли в вот очи я извращённая воля вела вперёд полуобнажённого дикаря, заставляя скалиться в экстазе и желать страданий. И впервые за время существования в этом новом мире меня пробрал исступляющий страх. Эти слуги дьявола стояли гораздо выше всяких полоумных бесов, вонючих вроков, кровожадных пожирателей плоти или бесстрастных теней. Столкнуться с ним на очередном кругу ада было настоящим кошмаром даже по меркам преисподней. Для обычных истязаемых душ искатели боли оставались неуязвимы, а потому, попав в их когтистые руки, на мне оставалось ничего иного, кроме как попытаться как можно скорее положить конец своим мучениям. Любая, даже самая паскудная рана, несущая долгую тяжелую смерть, была гораздо легче той участи, что готовили для грешников эти демоны. В общем, совсем не удивительно, что ужас, взращиваемый во мне тысячелетиями, сейчас прорвался наружу гнойным нарывом. Я бросился на ненавистную тварь с таким остервенением, что одним уколом сая сумел прибить туловище от Руди к чистоколу. Нечисть была дернула рукой, пытаясь то ли врезать мне, то ли схватить за волосы, но я тут же пресек эту попытку вторым своим оружием. И вот уже чужая ладонь повисла, также пришпиленная штыком к голове одержимого. От моих ударов череп несчастного деформировался. Один глаз совсем вытек, а второй наполовину вылез из глазницы, бешено вращаясь во все стороны. Но эта тварь все еще была жива. Время для меня замедлилось, когда я увидел, как чёрный глаз, на котором едва можно было разглядеть коричневую радужку, поворачивается ко мне и глубоко нападавшего раздвигается в отвратительной ухмылке. Тебе нравится, грешник? С придыханием прошептал он. Вся эта крошь льётся для тебя одного.